Как известно, на ловца и зверь бежит. А комиссар Папиен был очень хорошим ловцом. Как раз, когда он размышлял, взяться ли ему для начала за горничную балерину или нажать на саму мадемуазель Корнелли, к нему явился Бюсси и доложил, что явился мсье Ашиль-Гуже, консьерж дома на бульваре Османа. «Зови!» — без колебаний приказал Папиен. «Мсье Гуже!» вошел, расправив хлипкие плечи и нацепив на морщинистую физиономию выражение человека, который решил ничего не скрывать. Мы разговаривали с вами вчера, господин комиссар. А робко начал мужчина. Вы, вероятно, не помните меня. Я работаю консьержем в доме, где живет русская балерина. Прекрасно вас помню, ответил папион. нечуть не погрешив против истины. Мне чрезвычайно неприятно говорить, но вчера меня убедили вам солгать. Промолвил месье Гуже после паузы. Речь идет о том, что в ночь со вторника на среду я будто бы открывал дверь барону Корфу. Я вас слушаю. Продолжайте, продолжайте, пожалуйста. У меня Очень острое зрение и хорошая память. Госпожа Корнелли пыталась меня убедить, что именно в ту ночь я впустил к ней барона, но это неправда. В ту ночь я открывал дверь только мсье Монте с третьего этажа и гостям актрисы Денеш из Бельгетажа. Я имею в виду, она живет в Бельгетаже. Я вас понял. Более того, готов подтвердить на суде, что в ту ночь господин Корф не был на бульваре Османа, по крайней мере, не входил в дом, в котором в настоящее время проживает балерина Корнелли. И консьерж, откинувшись на спинку стула, победоносно перевел дух после столь длинной и удачно закругленной фразы. — Сколько вам дала госпожа Корнелли? — напрямик спросил полицейский. Но Мсьегу же был не ансеваль. И он только тонко улыбнулся, — Истина превыше всего, господин комиссар, уверяю вас. Госпожа балерина умеет быть очень настойчивой, но по зрелым размышлениям я понял, что меня ввели в заблуждение и поспешил вас об этом известить. Полагаю, однако, что сумма была меньше тысячи франков, то есть награды, которую Анатоль Ковалевский собрался вручить тому, кто поможет найти убийцу его брата. как бы, между прочим, уронил Папейон. «Полагаю, я не могу помешать вам думать что угодно, господин комиссар», в тон ему заметил старый пройдоха. Папейон не смог удержаться от улыбки. Похоже, он и в самом деле недооценил пользу, которую принесет расследованию щедрое обещание брата убитого. «Положим двух сотрудников, наименее полезных, Порешалось переключить на посетителей, приходивших по объявлению и на телефонные звонки, но это была небольшая потеря по сравнению с тем, что сейчас он знал точно. Балерина Карнелли и ее горничная лгали, а роста Калибе барона Корфа ничего не стоит. Мой сотрудник запротокальирует ваши показания, мсье, сказал Папион. Думаю, если благодаря Им, мы и впрямь возьмем убийцу, вы сможете претендовать на тысячу франков вознаграждения. И он вызвал к себе Бюсси, чтобы дать дальнейшие указания. В глубине души комиссар уже не сомневался, что дело можно считать раскрытым. Очень жаль, конечно, что сын баронессы Корф такой умный, Умный, достойный женщины оказался психопатом. Однако это не его папиона забота. Он должен задержать преступника и упрятать его за решетку, кем бы тот ни был. Вот, собственно, и все.